Глава 40. Орядно. Пригнувшись, Тимур быстро подбирается к двери, распахивает её и кричит: "Алим, найдите снайпера! Это минотавр. Все живы!" раздаётся из коридора. "Да, отправь кого-нибудь к матери и брату". После этих слов он снова захлопывает дверь. На улице суета и крики. Тимур возвращается на место. Мой отец скакивает на ноги и, вздёрнув меня вверх, опять прикрывается от моего мужа. Члены совета Семирых переглядываются, и в конце концов их хмурые взгляды останавливаются на моём отце. Я чувствую, как внутри меня дребежит истерика. Борюсь с желанием снова сесть на корточки, накрыть голову руками и разрыдаться, но я держусь. Не потому, что отец крепко удерживает меня в своих лапах, А потому что мне никогда не войти в совет, если я сейчас проявлю слабость. Так что крепко сжимаю челюсти и поджимаю губы, чтобы они не дрожали. Как я понимаю, твой так называемый сын пришёл сопровождать тебя на похороны друга. Произносит Юдин стальным голосом. "Низко, Матвей. Ты действуешь как поганая крыса из сточной канавы". Кривится он. Отец потихоньку передвигается, причём так, что я вот-вот окажусь прямо перед окном. Не знаю, делает он это намеренно или неосознанно, но ещё немного, и пуля минотавра прошьёт мою голову. Пытаюсь упираться, но он всё равно тащит меня туда. Я не знаю, кто стрелял, и вообще вы не оставили мне выбора. Выплёвывает отец с яростью. Зажали со всех сторон, загнали в угол. А это я придумал совет семерых. Орёт так, что у меня уши закладывает. С меня всё началось. Да, до этого вы были мелкими бандосами, которые промышляли всякой хернёй. Благодаря мне началась эта эпоха. Не перегибай. С некоторым пренебрежением отзывается Жданов. Ты был не один в этой лодке. Не бери на себя слишком много, Матвей. Ты сильно рискуешь, делая такие громкие заявления. Суки, вы не посмеете меня. Он подтаскивает меня ещё ближе к окну, и в этот момент я ловлю взгляд Тимура. Убей его, произношу одними только губами. Не знаю как, но он считывает послание. И после этого всего за пару секунд происходит сразу несколько вещей. Тимур аккуратно кивает, давай мне знак пригнуться. Зажмурившись, я делаю как велено, а потом слышу, как мой отец в прямом смысле крякает и выпускает меня из своей хватки. Муж дёргает меня за руку, и я влетаю в его тело. Оборачиваясь, и мне приходится призвать на помощь всю имеющуюся у меня выдержку, потому что картинка, которую я вижу, отвратительная. Отец покачивается на ногах. В его глазу торчит острое, блестящее лезвие кинжала. Он стонет и отшатывается в сторону. Попадает как раз в оконный проем, и тогда его голову прошивает еще и пуля, раскурочивая лицо. Я сдавленно вскрикиваю, а потом Тимур обнимает меня за шею и резко разворачивает. Вжимаясь лицом в его плечо, дрожа от ужаса и омерзения. Уверена, эта картинка ещё долго будет преследовать меня в кошмарах. Надо же, какая ирония, произносит кто-то из членов совета. Сын, которого папа с такой любовью воспитывал и готовил свои преемники, разнёс папочкину башку в считанные мгновения. "Хородно", вклинивается кто-то другой. "Думаю, тебе стоит пойти отдохнуть". Зажмуриваюсь на пару секунд. Делаю судорожный вдох, а потом поднимаю голову. Вытираю слезы, о которых и сама понятия не имела, а потом оборачиваюсь лицом к членам совета. Распластавшееся слева на полу тело отца стараюсь изо всех сил игнорировать. Задираю дрожащий подбородок. «Как же тяжело смотреть на членов совета!» Как тяжело не рухнуть в обморок от одного только острого, навязчивого запаха крови, который быстро наполнил кабинет. Как тяжело пробиваться трезвым мыслям сквозь туман ужаса и растерянности. Тот, кто сказал, что мне надо отдохнуть, совершенно прав, но не сейчас. Если я уйду, то потеряю всё. Мне уже плевать на наследие моего царя. на мать, которая предпочла меня приёмному ребёнку. Не плевать только на сестру и племянников. Да из чего вдруг я должна отдавать то, что принадлежит мне по праву? Я хочу остаться, заявляю решительно. Сегодня уже никаких решений принято не будет, отвечает Константин Алексеевич Доронин. Мы разойдёмся сразу, как только минует опасность. Тогда я побуду здесь с вами и моим мужем, пока она не минует. Ариадна, женщины, я пока единственная наследница своего отца. Перебиваю Доронина. И единственный законный носитель фамилии Крестовских, если не считать моей матери. Это еще нужно проверить, вклинивается Соболев. Советник заявил, что одна из дочерей не является кровной дочкой Матвея. кивать на труп моего отца. Ты сама слышала, что он не успел назвать имя. Так что пока мы не установим, ты ли дочь Крестовского, тебе в совете делать и нечего. Женщине здесь, в принципе, не место, выплёвывает Юдин. Нужно действовать согласно законам совета. Не кипитись, Андрей, встревает в разговор Савин. А рядны правда, пока единственный законный представитель своей семьи. Если так рассудить, то и Тимур пока ещё не член совета. Мы собирались сегодня принимать решение, но вот какой трагедией всё обернулось. Сергей Викторович был единственным близким человеком для своей дочки, а теперь у неё никого не осталось. Как глава своей семьи, я беру на себя обязательство позаботиться о дальнейшей судьбе девушки, заявляет Вёрда. Она получит содержание для достойной жизни, бесплатное обучение в университете и гарантию трудоустройства в Корпорацию Крестовских. Юдин хмыкает, а Доронин присматривается ко мне, прищурившись, как будто впервые видит. «А что ты думаешь по поводу Минотавра?» – спрашивает он. «Считаю, что он психопат, который заслуживает смерти». как минимум за то, что убил члена совета семерых. Технически его убил твой муж. Технически мой муж его только ранил, а вот причиной последнего вздоха моего отца стал выстрел Минотавра. И ты хочешь в совет на место своего отца? Не спрашивает, а утверждает Доронин. Да. В качестве единственной наследницы семьи Крестовских. Сделайте тест ДНК, говорит Тимур. Проверьте, какая из дочерей Крестовского на самом деле его ребёнок.